Шестое. Из записок Гинса. В начале октября Верховный правитель собирался в дальнюю поездку в Тобольск. Я решил сопровождать адмирала. Мне хотелось ближе познакомиться с ним. Хотелось также побывать на фронте у самого огня, увидеть солдат, офицеров, ознакомиться с их настроением. Как раз накануне отъезда в доме Верховного был пожар. Нехороший признак. Трудно было представить себе погоду хуже, чем была в этот день. Нескончаемый дождь, отвратительный резкий ветер, невероятная слякоть, и в этом аду огромное зарево, сноб искр, суетливая беготня солдат и пожарных, беспокойная милиция. Это зарево среди пронизывающего холода осенней слякоти казалось зловещим. «Роковой человек», — уже говорили кругом про адмирала. За короткий период это был уже второй несчастный случай в его доме. Первый раз произошел разрыв гранат. Огромный столб дыма с камнями и бревнами взлетел на большую высоту и пал. Все стало тихо. Адмирала ждали в это время с фронта, и его поезд приближался уже к Омску. Взрыв произошел вследствие неосторожного обращения с гранатами. Из дома верховного правителя вывозили одного за другим окровавленных, обезображенных солдат караула, а во дворе лежало несколько трупов, извлеченных из-под развалин. Во внутреннем дворе продолжал стоять на часах оглушенный часовой. Он стоял, пока его не догадались сменить. А кругом дома толпились встревоженные и растерявшиеся обыватели. Как и часовой, они ничего не понимали, что произошло, почему. День был ясный, тихий. Откуда же эта кровь, эти изуродованные тела? Когда адмиралу сообщили о несчастье, он выслушал с видом фаталиста, который уже привык ничему не удивляться, но насупился, немного побледнел. Потом вдруг смущенно спросил: "А лошади мои погибли? Теперь во время пожара?" Адмирал стоял на крыльце, неподвижный и мрачный, и наблюдал за тушением пожара. Только что была отстроена и освещена новая караульня взамен взорванной постройки, а теперь горел гараж. Что за злой рок! Кругом уже говорили, что адмирал несет с собой несчастье. Взрыв в ясный день, пожар в ненастье. Похоже было на то, что перс свыше указывал неотвратимую судьбу. Поездка в Тобольск состоялась. Для адмирала был реквизирован самый большой пароход «Товарпар». Он должен был отойти в Семипалатинск. Уже проданы все билеты, и публика начала занимать каюты, когда пришло известие всем пассажирам выгружаться. Шел дождь. Другого парохода не было а публику гнали с парохода. Бедный адмирал! Он никогда не знал, что творилось его именем. Исправить сделанного уже было невозможно, и я ничего не сказал ему.